Глава 11. Яков Ильич Переверзев. Как проводил время Мартин Лукьянович в ожидании своего увольнения? Новый управитель принимает вотчину. Его переговоры с крестьянами. Бунт и усмирение. Дневник Веруси. Осенью рухнул последний оплот горденинской старины. Из Петербурга был прислан новый управитель Яков Ильич Переверзев. Странный был человек этот господин Переверзев. Случалось ли вам, читатель, проводить по нескольку суток в вагоне? Если случалось, вы непременно встречали господина Переверзева. Вот он вошел и выбрал свободную лавочку против вас и тотчас же обратил на себя ваше раздраженное и негодующее внимание. Еще бы! У вас и спину-то ломит, и ноги отекли, и бока болят от жесткого сиденья, от мучительных попыток уснуть на короткой лавочке, от того, что тесно, душно и во всех отношениях нестерпимо. Вы сгораете желанием поскорее доехать, выспаться на свежей постели, привести себя в человеческий вид, отдохнуть от назойливой дорожной суеты, шума, шарканья, звонков, грохота, от всех этих смертельно скучных отрывочных, и удручающих впечатлений, не таков господин Переверзев. Ваши чувства непонятны ему. Он торчит перед вами каким-то апофеозом благополучия, раздражает ваши истерзанные нервы своим основательным видом и не менее основательными поступками. На первой же станции он какую-то особенную штукой стащит с себя сапоги и наденет туфли, Вместо шляпы накроется легкую шелковую фуражкой, достанет занавеску из чемоданчика, прицепит ее к окну, чтоб не мешало солнце. Надует каучуковую подушку, с удобством усядется на нее, возьмет в руки неразрезанную книжку, вытянет по мере возможности ноги и с досадным спокойствием, с видом человека, чувствующего себя дома, Погрузиться в чтение. Придет час, он не спеша сходит в буфет, выпьет рюмку горькой, пообедает, аккуратно спрячет пятачок сдачи, не спеша займет свое место, запишет изящным карандашком в изящной книжечке расходы и снова углубится в чтение. Настанет вечер, он приклеит патентованный подсвечник к стенке вагона и продолжает читать, как у себя в кабинете. Ночью аккуратно расстелет толстый плед, обвяжет голову фуляром, оденется другим пледом полегче и спит, как праведник. А на утро несет образцовый свой чемоданчик в уборную и возвращается в вагон, расправленный, умытый, причесанный в свежем белье. И все-то образцово, аккуратно, основательно у господина Переверзева Все сбивается на самую настоящую Европу и движение, и спокойно самоуверенное выражение лица, и жакетка, из английской материи, и чемоданчик, и ремешки, и пледы, и хитрые штучки, машинки и приспособления. Вы готовы принять его даже за иностранца, если бы не этот нос картошкой, не рыхлые черты, да не полнейшее отсутствие любознательности. Но вот вы претерпелись и мало-помалу привыкли к соседству такой отчетливой, самоуверенной и самодавляющей аккуратности. Вы пожелали вступить в разговор с господином Переверзевым. Это трудно. Господин Переверзев не податлив на знакомство, он не принимает ни малейшего участия в жизни вагона. Пассажиры огулом ругают железнодорожное начальство за тесноту и неурядицу. Кто-то возмутился грубостью кондуктора, баба плачет, не достает двугривенного на билет, толстый купчина вваливается в вагон и бесцеремонно сгоняет с места хворого и оборванного мужичонку, господин Переверзев бровью не шевельнет. Какой-то бывалый человек собрал слушателей и рассказывает о своих похождениях, взрывы смеха, остроты, шутки. Господин Переверзев даже не покосит глазом в ту сторону. В разных концах вагона говорят об урожае, о торговле, о политике, иногда даже о литературе. Господин Переверзев нем и безучастен, отчетливо действует костяным ножиком, купленным где-нибудь в Лондоне, не спеша переворачивает страницы. «Но с некоторыми усилиями вам удается завязать с ним разговор». «И все, что не произносит господин Переверзев, все так же, как и его вещи, образцово, отчетливо и аккуратно. Круг его знаний довольно обширен. Видел он много» действительно бывал за границей читал и то и все знает два иностранных языка специально изучал молочное хозяйство но странное дело спустя какой нибудь час вам становится нестерпимо скучно с господином переверзевым вам все кажется что вы уже слышали его встречались с ним и он вам еще тогда еще очень давно успел надоесть до пресыщения до оскомины он еще тогда противил вам и солидностью своих суждений, и вескостью взглядов, и безукоризненно вежливыми словами, и убийственно справедливыми мыслями, и тем, что все у него так прибрано, размеренно, расчислено, все являет вид благопристойной гладкости и неукоснительного порядка. Подавляя животу вы бормочите. «Да, да, совершенно верно». «Совершенно справедливо и в душе посылая господина Переверзева ко всем чертям, кое-как заминаете разговор и тихонько пробираетесь в тот угол вагона, где бывалый человек рассказывает, как он воочию видел дьявола и даже держал его за хвост». «Любопытно, однако, что он там врет, думаете вы, придвигаясь к бывалому человеку. А господин Переверзев, немало не обращая внимания на ваше бегство, снова погружается в свое аккуратное, отчетливое и основательное времяпрепровождение. Мартин Лукьяныч еще до приезда Переверзева получил уведомление, что Юрий Константинович в услугах его больше не имеет нужды и просит приготовиться к сдаче имения. Новость тотчас же стала всем известна, однако дворня отнеслась к ней гораздо равнодушнее, чем к смерти капитана Аверьяновича и удалению филицаты Никоноровны в монастырь. Дело в том, что самые закоренелые приверженцы старины к тому времени уже покинули Горденина. Другие, как, например, кучер Никифор Агапч, повар Лукич, Лакей Степан, думали, что это их не касается. Наконец... Третьи настолько уж уверились в неизбежности распадения прежних порядков, что перестали толковать об этом. А каждый в одиночку изыскивал способы, чтобы примениться и к новым порядкам, сохранить во что бы то ни стало угол, мещину и с детства привычное дело. Сам Мартин Лукьянч как-то тупо встретил перемену своей участи. Отчасти он ждал ее, отчасти утратил обычную свою энергию и на все махнул рукой. С отъезда Николая, а затем и сестры, он сильно охладел к горденинскому хозяйству, редко объезжал поля, неохотно ходил по экономии, все больше и больше уединялся в своих горницах и скучал. Прежде ему редко случалось пить только на базаре, да с гостями или в гостях, но, оставшись в одиночестве, он чаще и чаще стал напиваться. Начиналось это с утра. За чаем он еще брал какую-нибудь книгу и лениво ее перелистывал, просматривал газеты. После чая ходил по комнате, курил, кряхтел или садился у стола, праздно смотрел в пространство, играл пальцами, сложившие руки на животе. Потом отворил шкафчик и проглатывал четверть рюмки. Такие дозы повторялись раз десять. Затем наливалось по полрюмки. Ближе к вечеру Мартин Лукьянович приказывал Матрёне подать графин на стол и пил целыми рюмками. Поведение его изменялось сообразно дозам. Проглатывая маленькие, он прискорбно вздыхал, страшно морщился и кривил ртом. Средние... Только крякал, когда наступали большие дозы, им овладевала говорливость и странная склонность к откровенности и самому бесшабашному хвостовству. «Матрена!» — кричал Мартин Лукьянч, неистово теребя бороду. Матрена являлась сумрачная и, спрятавшая руки под фартук, останавливалась у притолоки. «Что вам?» хм? Анна Лукьянна приказывала тебе заштопать Николаева чулки. Заштопала? Который раз, спрашиваете, известно, заштопала. То-то, ух, у меня, брат, Николка далеко пойдет, не беспокойся. Ты, дура, думаешь, я его спроста отпустил к Ефрему? Ан, врешь, неспроста. У меня умен Анафима потому и отпустил, что умен. Сколь ловко втерся к этому болвану одного жалования, шестьсот целковых, и притом полное содержание, а каково? Отец тридцать три года лямку тянет, вотчиной управляет, однако ж молокосос, и сразу положили одинаковую цифру с отцом. А почему? Ты глупа, ты не умеешь рассудить. Ум, Вот почему. Ну, кость -ка, дворянин какой-нибудь сунется, пропечатают ее в газетах, дожидайся, а Николка достиг. Пропечатан. У, тонкое бестие, ко всякой бочке гвоздь, конторская ли часть по хозяйству ли, не говоря уж, что прочитал такие книги, иной помещик и в глаза таких книг не видовал. А насчет вашей-то сестры, э -э -э. не зевал, не прогневайся. Ты думаешь, он Анафима спроста пропадал у Веры Фоминишны? Как бы не так. Очень ему нужно, но я все спускаю, потому умен. Вера Фоминишна — золотая барышня. А ты, канальская дочь, опять перестала салфетки подавать, а? Э беда. Все забываю, то-то забываю. Смотри, как бы я тебе не напомнил, Мартин Лукьянч проглатывал рюмку. Хм, да вот и дворянка. А кивнет Никол к пальцам, сейчас под венец пойдет. Однако он не таковский, он и там не прозевает шалишь. Как сцапает эдкою первогильдейскую дочь, да слимонит приданого тысяч пятьдесят, вот пускай и дураки поломают головы. И до поздней ночи тянулась несвязная похвальба, а Матрена, проклиная свою участь, стояла у притолоки Получив уведомление о расчете, Мартин Лукьянч стал пить меньше, решительно никуда не показывался, составлял отчеты и приводил в порядок книги. Хозяйство шло заведенным колесом под наблюдением старосты Ивлия и других начальников. Вечером в контору по-прежнему собирались за приказанием, но все чувствовали, что это только так для проформы, что в сущности-то отлетел строгий взыскательный дух устроитель Горденина. У подначальных людей появилась... Немыслимая прежде развязность, в их разговорах с управителем засквозили самостоятельные слова, самые голоса их приобрели, какое-то независимое выражение. Мартин Лукьянович отлично видел это, но только сопел да вздыхал. Между тем начальники отнюдь не радовались увольнению управителя, напротив, искренне огорчались и беспокоились. Но так уж устроен русский человек. Любит он показать свое достоинство задним числом. Гораздо яснее обнаруживалась эта черта в тех, кто радовался уходу управителя. Однажды Мартину Лукьянчу понадобилось для отчетности перемерить хлеб в закромах. Вечером он забыл об этом сказать, и потому на другой день самолично отправился в амбары. По дороге ему встретились... Гораська и Аножка, оба поравнявшись с ним, не сняли кортузов. Вся кровь сбросилась в лицо Мартину Лукьянчу. «Эй, а мы!» — загремел он, шапки долой. ножка съежился и продолжал идти, как будто не слышит. Гараська же с наглым смеющимся лицом посмотрел на Мартина Лукьянча и сказал «Будя, Мартин Лукьянч!» «Попановал и будя! Кто ты есть такой, чтоб ерепеница Остынь!» Мартин Лукьянч бросился к нему с поднятыми кулаками, но Гораська стоял так спокойно, так выразительно выпятил свою широкую богатырскую грудь, что Мартин Лукьянч тотчас же опомнился, круто повернул домой, послал Матрену к ключнику, а сам лег в постели пролежал ничком добрых два часа, задыхаясь от ярости и мучительного стыда. Между царствие продолжалось недели две. Мартин Лукьянч решительно не знал, когда же пришлют нового управителя. В его голову начинала даже закрадываться сумасбродная надежда, а вось, как вдруг матрена... В последнее время единственный источник, из которого он почерпал новости, с убитым видом доложила ему, что Гришка Конюши получил какую-то депешу и высылает коляску за новым управителем. «Что ты, дура, врешь!» — усомнился Мартин Лукьянч. «Статочное ли дело под управителя господский экипаж?» Но вскоре убедился. В окно было видно, как в коляску запрягли рыжую четверню, и сам Никифор Агапыч влез на козлы. И язвительная обида засочилась в сердце старика. «О, так-то!» — размышлял он в коляске четверней. «А я целый век в Тарантасе разъезжал с бросовым конюхом с Захаркой» и известить не удостоили. О хо хо Весь день не мог ничем заняться Мартин Лукьянч, даже не подходил к шкафчику, и как растерянный бродил из угла в угол, да украдкой выглядывал в окно. Наконец четверня пронеслась по направлению к барскому дому. Мартин Лукьянч мельком увидал, что в коляске сидят двое. Лакей Степан торопливую рысцой побежал встречать. В кухне забарабанили поварские ножи. Мартин Лукьянович горько засмеялся. «Он как новый это!» — восклицал он про себя. «В господских покоях повар обед готовит. Эх, дурак ты, дурак, Мартин!» Несколько минут спустя Лакей Степан доложил Мартину Лукьянчу, что его требует к себе управитель. Вся прежняя гордость проснулась в Мартине Лукьянче. — Скажи, мне ходить незачем, слышь? — крикнул он надменным голосом. — Пока что я здесь полномочный управитель, если угодно, пусть в контору является. Слушаюсь. Почтительно ответил Степан. На этом пункте Рахманный преодолел. Новый управитель сам пришел в контору. За ним следовал его неизвестный спутник. Оба были тощие, поджарые, в рябых жакетках, в Макферланах. Спутник нес под мышкой портфель. Мартин Лукьянч поднялся навстречу. Странно было смотреть на этого крупного, седого, Красного от волнения человека в длинном старомодном сюртуке, лицом к лицу, с вылощенными и во всех отношениях утонченными гостями. «Имею удовольствие рекомендоваться», — провозгласил один из тощих, Яков Ильич Переверзев. «Имею честь рекомендовать, господин бухгалтер, Венчеслав Венчеславович Застера, покорнейше прошу извинить меня, я действительно не имел права просить вас пожаловать ко мне, то есть до предъявления узаконенной доверенности. Господин Застера, э, представьте господину Рахманному узаконенную доверенность. Господин Застера щелкнул замочком портфеля и подал аккуратно сложный лист бумаги. Мартин Лукьянович отмахнулся. Изысканный вид тощих смутил его. «Что ж, пробормотал он. «Я из господской воли не выступаю. Угоден им служил. Не угоден и ихняя воля -с. Не прикажете ли чикус Очень благодарен. В это время дня я не пью чаю, если не ошибаюсь, и господин застера». «Я по мере возможности...» «Избегаю этого напитка, ибо имею несчастную наклонность к простудным болезням». «Убийственно правильным языком» объявил застером. «Итак, с вашего позволения, приступим к отчетности. Желаете осмотреть вотчинус? Прикажете лошадей заложить? О, нет, осмотр — вещь второстепенная. Будьте любезны предъявить книги». «Оправдательные и иные документы и так далее». «Что ж предъявлять? Вот шкаф -с. Какая есть контора, вся в этом шкафу. Вот отчеты-с». Тущие люди переглянулись, едва заметно пожали плечами, затем застера снял очки, аккуратно сложил их в футлярчик, оседлал естребиной свой нос черепаховым пенсне и с выражением какой-то жадной пронырливости приступил к осмотру шкафа. Переверзив, разбирал портфель. Мартин Лукьянович с унылым лицом посматривал на них, не решаясь сесть. Прием имение совершался медленно. Несколько дней подряд бились над конторскими книгами, хотя книг было и весьма немного, но Застера приходил в отчаяние от их первобытной формы. Оправдательных документов не только не оказалось, но Мартин Лукьянч даже и не понимал, что это такое значит, а когда ему объяснили, жестоко оскорбился. «Я не ворс», — проговорил он, задыхаясь, — Тридцать три года служусь. Барскую копейкой не пользовался, ежели угодно придирки делать как угодно-с, но я не вор. Вообще, чем дальше, тем больше раздражался Мартин Лукьянч и настолько возненавидел тощих, что мало-помалу начинал грубить им. «Разрешить полюбопытствовать?» – спросил однажды, переверзив, заглянув в записную книжечку. «Чем вы изволили руководствоваться, сдавая крестьянам землю дешевле рыночной цены? Затем у вас значатся взыскания за порубки и потравы с государственных крестьян таких-то. Чем объясняется факт, что таковых же взысканий ни разу не поступало с крестьян сельца Анинского?» Мартин Лукьянч в кратких и отрывистых словах изложил свою систему хозяйства. У вас, конечно, имеются обязательства, обеспечивающие допущенный вами кредит? – спросил переверзев, просматривая долговую книгу. Нетус, никаких не имею обязательств. Все на чести держится, если хотите знать. -с. К сожалению, я должен этот факт довести до сведения доверителя. Как угодно-с. Не воровал-с. С мужичишками не екшался, чтобы обирать господ. Ну, может, крестьяне не откажутся выдать установленные документы? Это уж ваше дело. Я здесь больше не хозяин-с тощие безнадежно пожимали плечами, не выходя, однако, из пределов самой безукоризненной вежливости. Мужики несколько раз то полным сходом, то группами в 10-15 человек являлись к новому управителю, даже приносили хлеб-соль, но хлеб-соль принял от них Лакей Степан, и он же каждый раз объявлял, что Яков Ильич говорить с ними теперь не может. Мужики, потупившие головы, выслушивали лакея Степана, с ожесточением вздыхали, почесывали затылки и медленно возвращались в деревню, рассуждая, что бы это значило. Наконец, человек пять наиболее уважаемых стариков придумали сходить к старому управителю и попросить совета. А чтоб не обиделся новый управитель, пришли ранним утром, когда тот еще спал. «Зачем?» — сердито буркнул на них Мартин Лукьянч. «Я теперь последняя спица. Вот уже с новым поживете, нафимы С новым поживете! Сунулись! Хлеб-соль притащили! Перед старым и шапку не ломаете, а?» Напрасно старики смягчали его рыболепными изречениями, умоляли подсобить советом, говорили, что им такого уж не нажить благодетеля, как Мартин Лукьянч. — Про меня что толковать? Я вас притеснял, — глумился Мартин Лукьянч. — Я и по морде случалось колотил, и порол, и в солдаты отдавал. Ну-ка вот! Подумайте теперь, с какой ноги к новому-то подойти, а я погляжу, каков у него будет до да вас мед, погляжу, старички. Что ж, теперь, слава богу, дождались, старого-то, плохого-то, в шею. А приехал такой, мухи не обидят, погляжу.